Во-первых, из вежливости, а во-вторых, ясно же, что в жизни леди Сатовых онимер могут найти дела поважнее, чем мои вдохновенные визиты. И если теперь мне придётся трое суток её дожидаться, сам буду виноват. Секунды две я раздумывал, не следует ли мне смыться отсюда по добру по здорову, пока не выставили за беспардонность, и начать как бы с чистой страницы, сделать всё честь по чести, прислать зов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 Как-то то ли не знал, что речь идёт о невозможном, то ли знал, но забыл. Похоже, это краткая история всей моей жизни. Невольно улыбнулся я, и я о том же. Леди Сатоф осела рядом со мной и сердечно меня обняла. Рада тебя видеть, сэр Макс, сказала она. Хотя даже вообразить не могу, что должно было случиться, чтобы ты вот так без приглашения ко мне вломился.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 Да просто за масштабов, пожалуй, плечами леди Сатофа. Только почувствовала вкус вседозволенности и, ну, сразу командовать стихиями да светилами, причём ты учти, с её точки зрения это только начало, разминка, так сказать. Разминка, повторил я, вспоминая давний разговор на крыше. Да, похоже на то, но разве это и есть типичный женский подход к делу? Именно.